Глава двадцать вторая. Кое в чем Гарри был прав. Осторожно заметила Поппи прогуливаясь Кэтрин по саду позади отеля. Огромные величественные с а д р а т л е д ж а ничуть не затронули веяния новомодного романтического стиля с его извилистыми дорожками и хаотично разбросанными клумбами. Здесь царили строгость и изящество. Безупречно подстриженные кусты, изысканные фонтаны, скульптуры, великолепные цветники и клумбы. Определенно настало время, чтобы Гарри представил вас как свою сестру, продолжила Поппи, и вам пора открыть свое настоящее имя. Как оно звучит, кстати? Кэтрин у и г и н с Поппи на мгновение задумалась. Пожалуй, Маркс мне нравится больше. Должно быть, потому, что я всегда знала вас под этим именем. Мне тоже больше по душе имя Маркс. Кэтрин у и г и н с для меня испуганная девочка, оказавшаяся в трудных обстоятельствах. Кэтрин Маркс повезло больше, она куда счастливее. Счастливее? Мягко переспросила Поппи. А может быть, она просто не так испугана? Кэтрин смущенно улыбнулась. За последние несколько лет я многое узнала о счастье. В пансионе я нашла спокойствие, хотя была слишком т и х а й и з а м к н у т о й чтобы завести там друзей. Но лишь поступив на работу к Хатоэм, я увидела обыденную жизнь любящих людей. А в последний год мне довелось пережить мгновение истинного счастья. незабываемое ощущение, что все происходит именно так, как должно быть, и нечего больше желать. Поппи улыбнулась и спросила: «Какие мгновения?» Вечера в гостиной, когда все собираются вместе и Уин читает вслух. Наши прогулки с Беатрикс или тот дождливый день в Гэмпшире, когда устроили пикник на веранде. А еще... Кэтрин о с е к л а с ь внезапно осознав, что едва не слетела у нее с языка. А еще, подсказала Поппи, остановившись, чтобы полюбоваться великолепной розой, покрытой блестящими капельками воды и вдохнуть ее аромат. Кэтрин нелегко было поделиться сокровенными мыслями, но она заставила себя признать неприятную правду. После того. Как лорд Рамзи повредил плечо на развалинах старого замка, он целый день пролежал в постели с лихорадкой, и я сидела возле него с рукоделием. Мы разговаривали, я читала ему Бальзака. о п п и бросила на Кэтрин лукавый взгляд. Лео наверняка понравилось, он обожает французскую литературу. Лорд Рамзи рассказывал мне о времени, проведенном во Франции. Он восхищался чудесной способностью французов не усложнять простые вещи. Да, ему самому не помешал бы этот дар. Отправляясь во Францию Суин, Лео казался с у щ е й р а з в а л и н о й Вы бы испугались приведи его. Мы не знали, за кого больше бояться. Зауин с ее слабыми легкими или Залео, который словно задался целью разрушить свою жизнь. И все же оба они благополучно вернулись домой, заметила Кэтрин. Да, но вернулись другими людьми. Франция изменила их. Франция и еще битва с самими собой, которую им пришлось выдержать. Уин как-то сказала мне. Что н е п р е б ы в а н и е на пике горы меняет человека, а восхождение к вершине. Кэтрин улыбнулась, вспомнив Уин. Терпение и сила духа помогли этой чудесной девушке пережить тяжелые годы болезни. Узнаю Уин, мудрую и сильную. Лео похож на нее, задумчиво протянула Поппи, только он по природе бунтарь. И циник. Да, он бывает циничным, но в нем больше веселого озорства. Пожалуй, это странная смесь, но таков уж мой брат. Кэтрин мечтательно вздохнула. Яркие картины прошлого промелькнули перед ее глазами. Вот Лео осторожно достает упавшего в яму ежика. Вот он работает над чертежами нового дома. На лице его застыло выражение сосредоточенного внимания. р а н е н ы й Лео лежит на кровати. В глазах п л е щ е т с я боль, а губы шепчут: «Вам не справиться со мной, я слишком большая обуза». Нет, возразила тогда Кэтрин, вовсе нет. Кэтрин нерешительно заговорила Поппи: «Лео приехал с вами в Лондон. Я хотела спросить...» Значит ли это, как мне хотелось бы надеяться, что речь идет о предстоящей помолвке? Лорд Рамзи сделал мне предложение, призналась Кэтрин. Но я правда? К изумлению Кэтрин п о п и е р а д о с н о обняла ее. О, это слишком чудесно, чтобы быть правдой. Пожалуйста, скажите, что вы дали согласие. Боюсь, все не так просто, с горечью сказала Кэтрин, отстраняясь. Мне нужно многое обдумать, Поппи. Радостный восторг Поппи быстро увял, а з а б о ч е н н а я морщинка прорезала ее лоб. Вы не любите Лео, но со временем вы его полюбите, я уверена. У него так много достоинств. Дело не в любви, с нетерпеливой гримаской возразила Кэтрин. Разве в браке любовь не главная? Да, конечно. Но я хотела сказать, что любовь не может сгладить некоторые трудности. Так вы его любите? С надеждой спросила Поппи. Кэтрин густо покраснела. В лорде Рамзи я оценю многие качества. И он делает вас счастливой, вы сами сказали. Ну, в тот день я признаю. Вы пережили мгновение истинного счастья, так вы выразились. Боже, Поппи, у меня такое чувство, словно меня допрашивают. Поппи плутовато усмехнулась. Простите, просто мне ужасно хочется, чтобы этот брак состоялся ради Лео, ради вас и всей нашей семьи. Позади послышался хмурый голос Гарри. Похоже, здесь наши желания расходятся, любовь моя. Женщины повернулись к приближающемуся Ратлиджу. Гарри нежно улыбнулся жене, но на лице его читалось беспокойство. Вас ждет чай с бутербродами, напомнил он. Драка окончена. Может, вернемся в гостиную? Кто победил в драке? Шаловливо полюбопытствовала Поппи. Гарри весело усмехнулся, что случалось нечасто. В разгаре потасовки начался разговор, что несомненно к лучшему, поскольку выяснилось, что ни один из нас не умеет драться, как подобает джентльменам. Джентльмены обычно решают споры, сражаясь на шпагах. Дуэль нельзя назвать боем. Фехтование скорее напоминает шахматную партию с риском получить колотую рану. Что ж, я рада, что вы не покалечили друг друга. Беззаботно заключила Поппи. Тем более, что вполне вероятно, вы скоро станете родственниками. Мы уже родственники. Значит, породнитесь вдвойне. Поппи продела руку мужу под локоть. Все трое направились к дому. Гарри бросил на сестру тревожный взгляд. Ты ведь еще не решила, верно, насчет того, чтобы выйти замуж за р а м з и Конечно, нет. Тихо произнесла Кэтрин, шагая рядом с братом. У меня голова идет кругом. Мне нужно подумать. Гарри заговорила Поппи, сказав, что наши желания расходятся. Надеюсь, ты не имел в виду брак Лео и Кэтрин. Мне кажется, пока нам следует проявить разумную осмотрительность, заметил Гарри, тщательно подбирая слова. Но разве ты не хочешь, чтобы Кэтрин стала частью моей семьи? Изумленно спросила Поппи. Она будет под защитой Хатуеев и в то же время рядом с тобой. Да, я бы очень этого хотел. Но к несчастью... Тогда Кэт придется выйти замуж за Рамзи, а я вовсе не уверен, что он для нее лучшая партия. И я думала, тебе нравится Лео? Возмутилась Поппи. Он мне и вправду нравится. Едва ли во всем Лондоне сыщется человек такого же редкостного ума и обаяния. Так в чем же дело? Почему ты противник этого брака? Потому что из Лео, судя по его прошлому, Вряд ли получится надежный муж. к э т ы и без того слишком часто предавали. В голосе Гарри звучала горечь. Он с грустью посмотрел на Кэтрин. Я не исключение. Я был тебе плохим другом, и я не хочу, чтобы тебе снова пришлось страдать. Ты слишком суров к себе, Гарри, с искренней горячностью возразила Кэтрин. Теперь не время поливать сахарным сиропом неприятные истины. Покачал головой р а т л и т д ж Если бы я мог изменить прошлое, я бы без колебаний повернул время вспять. Но это не в моих силах. Теперь мне остается немногое: стараться загладить вину и не допускать ошибок в будущем. Я сказал бы то же самое о Рамзе. Каждый человек заслуживает, чтобы ему дали второй шанс. проговорила Кэтрин. Согласен. Мне хотелось бы верить, что Рамзи начал жизнь с чистого листа, но это еще вилами по воде писано. Ты боишься, что лорд Рамзи вернется к прежним скверным привычкам? Кэтрин вопросительно подняла брови. Не он первый. Как бы то ни было. р а м з и приближается к тому возрасту, когда характер мужчины можно считать уже более или менее сложившимся. Если он и впредь станет избегать дурных пристрастий, думаю, из него получится хороший муж. Но пока он этого не доказал на деле, я не желаю рисковать твоим будущим. Я не хочу, чтобы ты стала женой человека, который может оказаться неспособен соблюдать брачные обеты. Лео будет верным мужем, вмешалась Поппи. Почему ты так в этом уверена? Потому что он один из хатоев. Гарри ласково улыбнулся жене. Рамзи повезло, что у него такая пылкая защитница, дорогая. Надеюсь, ты права. Он перевел взгляд на обеспокоенное лицо сестры. Подозреваю, что тебя мучают те же сомнения, Кэт. Верно? Мне трудно довериться мужчине, призналась Кэтрин. Все трое умолкли, бредя по аккуратно окаймленной дорожке. Кэтрин заговорила наконец Поппи: "Можно мне задать вам глубоко личный вопрос?" Кэт покосилась на молодую женщину с н а и г р а н н о й тревогой и улыбнулась: "Не могу себе представить что-то более личное, чем обсуждаемые нами вопросы." Да, конечно. Мой брат говорил вам, что любит вас. Последовало долгое нерешительное молчание. Нет, ответила наконец Кэтрин, не отрывая взгляда от садовой дорожки. Сказать по правде, я недавно слышала, как он заявил у и н что женится только лишь если будет полностью уверен, что не любит невесту. Она смущенно скосила глаза на Гарри, но тут, к счастью, воздержался от замечаний. Поппи а х м у р и л а с ь Возможно, он сказал это не всерьез. Лео часто отпускает шутки, говорит вовсе не то, что на самом деле чувствует. С ним никогда ничего не знаешь наверняка. Вот в этом я с тобой полностью согласен, ровным тоном заметил Гарри. С Рамзи ничего нельзя знать наверняка. Кэтрин с неожиданно пробудившимся аппетитом перекусила бутербродами, и Гарри проводил ее в уединенные покои. Позднее, когда вы отдохнете, я пришлю к вам горничную, предупредила Поппи. Она принесет кое-что из одежды. Боюсь, мои платья будут вам немного великоваты, но их можно легко подогнать по фигуре. О, в этом нет нужды, запротестовала Кэтрин. Я пошлю в Гэмпшир за своим багажом. Но пока вещи доставят, вам понадобится одежда, а у меня в гардеробной целые горы платьев, которые я ни разу не надевала. Гарри засыпает меня нарядами, не зная, удержу. п д ч а с доходит до смешного. Вдобавок теперь вам ни к чему носить унылые блеклые костюмы старой девы. Я всегда мечтала увидеть вас в прелестных цветных нарядах, в розовом или изумрудно-зеленом. п Оппи улыбнулась, заметив выражение лица Кэтрин. Вы будете чудесной бабочкой, вылупившейся из кокона. Кэтрин попыталась отшутиться, хотя смутное беспокойство не отпускало ее. Мне было вполне уютно в роли гусениц. Поппи нашла мужа в комнате, где хранились всевозможные древности и декоры. Гарри часто уединялся там, чтобы обдумать сложный вопрос или поработать, зная, что никто его не побеспокоит. о д н о й лишь Поппи дозволялось заходить в эту комнату, когда ей вздумается. Все стены здесь занимали полки с экзотическими вещицами, д а р ы чужеземных гостей. часы, статуэтки и любопытные штуковины, привезенные р а т л е д ж е м из путешествий. Гарри сидел за столом в рубашке без сюртука, перебирая шестеренки, пружинки и кусочки проволоки, как поступал всегда, стоило ему погрузиться в задумчивость. Приблизившись к мужу, Поппи лукаво улыбнулась и вспыхнула от удовольствия. Ей вспомнилось. Как эти ловкие пальцы, способные выполнить самую тонкую работу, нежно касались ночью ее тела. Гарри поднял голову и окинул жену задумчивым взглядом. Отложив в сторону проволочки и шестерни, он повернулся в кресле, обхватил Поппи за талию и притянул к себе. Поппи запустила пальцы в блестящие темные волосы мужа. ч у в с т в у я как шелковистые пряди приятно щекочут ладони. Я тебя отвлекаю, она наклонилась, чтобы поцеловать Гарри. Да, шипнул он, ища губами ее рот. Не останавливайся. Смех п о п перо стаял у него на губах, словно сахар в ароматном горячем чае. Подняв голову, она попыталась вспомнить, зачем пришла к мужу. Мм. Нет, пробормотала Поппи, когда губы Гарри прижались к ее горлу. Так я не в состоянии думать. Я собиралась кое о чем тебя спросить. Мой ответ да. Обвив руками шею Гарри, она чуть отстранилась и с улыбкой посмотрела на мужа. Что ты на самом деле думаешь о браке Кэтрин и Лео? Я еще не решил. Пальцы Гарри скользнули по корсажу жены, перебирая ряд изящных пуговок. Гарри, не пытайся их растегнуть, с предупредила Попи. Они служат украшением. Какой прок от пуговиц, если их нельзя растегнуть? А задачу напротянул Гарри. Это дань моде. И как же мне снять с тебя платье? Заинтригованный Гарри принялся искать скрытую застежку. Оппи нежно потёрлась носом, а его нос. Это тайна, шепнула она. Я раскрою тебе секрет, но прежде скажи, что ты собираешься делать с Кэтрин. Скандала не миновать. Любые попытки его замять лишь подольют масло в огонь. Я собираюсь представить Кэт обществу как свою сестру и объяснить, что она провела несколько лет в школе Блу м е й т с А затем поступила в дом х т у о е в оказав любезность тебе и твоей сестре. А если нам начнут задавать скользкие вопросы, как на них отвечать? Как обычно отвечают политики? От неудобных вопросов ловко уклоняются, заведомо неверно их истолковывая. о п и закусила губу, обдумывая слова мужа. Пожалуй, только это нам и остается, заключила она. А что ты скажешь насчет предложения Лео? Думаешь, Кэт следует его принять? п о п п е р е ш и т е л ь н о кивнула. В ожидании ничего не даст. Мужчину толком не узнаешь, пока не выдешь й за него замуж, а тогда бывает слишком поздно. Бедная моя маленькая ж е н у ш к а пробормотал Гарри. Похлопав копи по ниже спины, по пышным складкам юбки, для тебя тоже слишком поздно, да? Ну да, но я смирилась, приготовившись терпеть всю жизнь твои страстные объятия и насмешливые разговоры. Опять тяжело вздохнула. Это лучше, чем остаться старой девой, сказала я себе. Гарри поднялся и, притянув к себе жену, нежно завладел ее губами. Когда он прервал поцелуй, у Поппи кружилась голова и пылали щеки. Гарри настойчиво прошептала она дрожащим голосом: «Когда ты дашь свое благословение на брак Кэтрин с моим братом? Когда Кэт скажет мне, что выйдет за Рамзи вопреки всему? Не з а б о т ь с ь о том, что я об этом думаю». Подняв голову, Гарри заглянул в глаза жене. «Пойдем-ка в спальню». И немного подремлем. Мне не хочется спать, возразила Поппи. Мне тоже, улыбнулся Гарри, взяв за руку жену, он потянул ее к дверям. А теперь насчет тех пуговок.